глава 23 тревога за м а т р ё н у которая не вернулась утром усиливалась с каждой минутой будь григорий рядом возможно ему удалось убедить меня не возвращаться в роднино прежде чем научусь контролировать оборот но меня похитили когда на фабрике случился пожар Я м е с т о себе не находила, мучаясь от неизвестности. Проверив волчат, которые игрались на лежанке и соломы и теплого плаща, я оставила Грише послание, нацарапав пару слов на стене, и отправилась в деревню. Со стороны человеческого жилья тянуло домом и запахами пищи, так что я без труда нашла нужное направление и бежала всю дорогу. «Одежда, в которой меня похитили, пришла в негодность. Ее порезали и использовали на тряпки. Появиться перед жителями в мужской рубашке на голое тело не следовало, поэтому я сразу направилась к флигелю. Заходила со стороны парка, где легко спрятаться среди деревьев. Однако возле дома заметила копытовское ландо и посторонних людей, охраняющих вход. «Это что еще за новости?» Я обошла здание с другой стороны, осторожно заглядывая в окна. Внутри виднелись следы борьбы, царил беспорядок. На кухне хозяйничала посторонняя кухарка. Вверх наглости. Матрёна такого не допустила бы, если они её хоть пальцем тронули. Из горла вырвался угрожающий рык. Я обратила внимание, что вместо ногтей на руках появились когти. Так, надо срочно успокоиться. Увидев открытое окно на втором этаже, я вскарабкалась по стене, помогая себе когтями. В гостевую спальню запрыгнула неслышно, мягко переступая босыми ногами по полу и осмотрелась. Здесь явно кто-то ночевал. Я прислушалась, вычисляя, сколько человек в доме. Каменные стены глушили звуки, но не настолько, чтобы я не определила, что моя комната занята. Надо же! «Кто же это такой наглый? Хозяйничает, как у себя дома!» Выглянув в коридор, я убедилась, что там никого нет, и приблизилась к спальне. Во время недавнего переезда Матрёна проследила, чтобы везде в доме смазали петли, так что я неслышно приоткрыла створку и скользнула внутрь. «Всё же копыты вы! Вот твари подлые!» вскипела, увидев, что на кровати разлеглась Жанетта н Борисовна. Гардеробную они с дочкой переворошили сверху донизу. Я только зубами скрипела, обозрев бардак, что там царил. Хорошо, хоть драгоценности у господина Гольдмана остались. Если бы эти мерзавки их прикарманили, на месте бы растерзало. а т р я п к и было не жаль. Бесил сам факт столь наглого поведения. Тревожить сладкий послеобеденный сон баронессы я не стала, пока не выяснила, куда подевались мои люди. Тихонько прикрыв дверь, двинулась в комнате Матрёны. Судя по оставшемуся внутри запаху, здесь побывала сестра барона Мари. Из вещей кормилицы здесь ничего не осталось, зато появилось много других, которым тут не место. Следующий проверила спальню Павки, тоже пусто. Значит, порядки новые решили установить. Подобрав в углу куклу, в которую играла Дуняша, я заскрипела зубами. Дальнейший путь лежал на первый этаж. Я заглянула в хозяйственную комнату, где в куче постиранного белья откопала свою одежду. Чужаки сюда не добрались. Переоделась, чтобы не вызывать лишних вопросов внешним видом. После заглянула в закуток, где обитал Матвей. Судя по остаточному запаху, парень здесь пару дней не появлялся. На кухне хлопотала незнакомая женщина из прислуги, Я пару минут понаблюдала за ее работой, а после подкралась и схватила, зажав рот рукой, чтобы та не кричала. Затащила к Матвею в комнату. «Отвечай, куда подевались прежние жильцы?» Прорычала, сверкнув глазами. «И только попробуй закричать!» – добавила угрожающим тоном. «Видно, меня тут уже похоронили, раз у служанки чуть сердечный удар не случился». Она побледнела, вытаращилась, испуганно вращая зрачками, как будто увидела призрака. У — Ушли они! Сами! — заикаясь, пролепетала она. — Служанка ваша с девочкой! Мальчишка тут остался! Его в подвале держат! П Потом старуха объявилась, крик подняла, ее тоже в подвал посадили, а ночью они сбежать пытались. Ефима оглушили, но он успел сигнал подать. Парень у б е к а старуху... Что с ней? Я ощутила, как кровь закипела в жилах, а кости опасно затрещали, отдаваясь ломотой и болью. Аркадий Степанович плетью ударил несколько раз. Ее староста после в деревню забрал. Этого я уже не выдержала. Зажала с л у ж а н к и сонную артерию, прислушиваясь к тому, чтобы женщина уснула. Затем связала и оставила ее в комнате, а сама ринулась к выходу. Охранники не ожидали, что я появлюсь на пороге и не со стороны леса. Обеим п р и л е т е л а в лоб скалкой, которой я предусмотрительно вооружилась на кухне. Кучер, прикорнувший на земле, п р и с л о н и в ш и с ь спиной к колесу экипажа, как увидел меня, молиться начал и святыми знаками себя осенять. «Что, не ожидал, тварь? Думал, оставили меня в волчьей яме подыхать, и дело с концом? Ну уж нет, ты за все ответишь перед судом княжеским!» Презрительно плюнула на ничтожество, бросившееся в пыли ползать и прощение вымаливать. Лошади, у ч у е в волчицу, взвелись на дыбы, забили копытами, сорвались с места и понесли. Эх, забыла, что животные боятся хищников. Теперь пешком добираться придется. — Пошел прочь! — оттолкнула ногой конюха, норовившего ухватить за подол. — Не думай, что сумеешь убежать от наказания. Теперь я тебя везде найду! — бросила ему через плечо, а сама устремилась к деревне. Спешила из последних сил, и не зря. Там тоже творился беспредел. Мужики с кнутами и палками выселяли крестьян из домов. Из дворов доносился детский плач, женщины голосили, ревела скотина, которую выгоняли на улицу из загонов. Из окон летела посуда, личные вещи. — А ну стой! — схватила за руку здоровенного лба, замахнувшегося, чтобы ударить мастерицу, недавно переехавшую из города. Она вцепилась в козу, которую амбал тащил со двора. — Кто посмел? — взревел детина. — Пошла прочь! Сейчас плетей! Увидев, наконец, на кого рот разинул, парень осёкся. «Вон с моей земли! Пока не зашибла!» От души заехала наглецу скалкой по уху. Другой бы на его месте уже в беспамятстве рухнул, а этот только башкой потряс и посмотрел обиженно. «Не сметь моих людей трогать! Кому сказала!» Рявкнула, что есть силы, привлекая к себе внимание. Крестьяне, которые уже не знали, Как с нагрянувшей бедой справиться, повеселели против чужаков, стеной встали. Дети и женщины принялись отнятое у них добро обратно по домам растаскивать. Мужчины поближе подтянулись, почуяв за мной силу. «Княгиня вернулась! Живая, целехонькая!» Раздавалась со всех сторон. «Уж теперь порядок наведет! Наглое варье с наших земель о т в о д и т — Кто такая? Откуда взялась? — примчался вдруг раскрасневшийся от бега толстяк. — Почему остановились, олухи? Работу не выполняете, за которую плачено! — рявкнул на подручных, которые не знали, что им делать. — Я-то? Княгиня? Ярослава Елизаровна Ольбранская? Хозяйка этих земель? Представилась на случай, если этого кто-то не знал. «Сам кто такой, что на моих землях командуешь? Да еще тыкать смеешь! Это не уважение к дворянскому сословию!» «Прошу извинения, что не признал сразу ваша светлость!» Сбавил обороты толстяк. «Но вы ошибаетесь, называя эти земли своими. Согласно постановлению суда, замок, фабрика и завод, а также близлежащие земли с деревеньками и жителями принадлежат теперь барону Копытову. Выудил из-за пазухи смятую бумажку и потряс ей для убедительности. «Позвольте взглянуть!» – выхватила у толстяка документ и пробежалась глазами по содержимому. Мещанский судья Лупанов и Лецкого уезда постановил бла-бла-бла признать претензии барона Копытова обоснованными и удовлетворить прошение вследствие неявки ответчика в суд. Эта бумажка ничего не стоит, демонстративно порвала ее на две части. Ни один мещанский суд не вправе рассматривать дела дворян. Это, во-первых. А во-вторых, я не получала никакого официального извещения о судебном слушании, которое, вопреки правилам, состоялось в соседнем уезде. И, в-третьих, неявка в суд случилась по той причине, что барон Копытов поджег фабрику, отвлекая внимание, а меня похитил с целью опорочить и вынудить выйти за него замуж. Мне удалось сбежать, но я провалилась в яму и... — Ярослава Елизаровна! — раздался противный голос барона за спиной. — Рад, весьма рад видеть вас в добром здравии! Я развернулась, смерив под лица полыхающим взглядом. — Рад? А в прошлую встречу ты намеренно бросил меня умирать! — Да что вы такое говорите, голубушка! — вкрачево, как с душевно больной заговорил барон. — Вы, наверное, от переживаний рассудком повредились? Не мудрено, когда упустили из рук все имущество. Теперь оно принадлежит мне по закону. — Скудин! — прикрикнул на толстяка. — Продолжай. К вечеру дома должны быть освобождены. — Стоять! — гаркнула Яна Копытовского прихвостня. «Я обвиняю барона Копытова в покушении на жизнь члена императорской семьи. Да будет вам известно, что до замужества я носила имя княжны Огнеяры Елизаровны Шумской. Великой княжны, разумеется. Ее величество Нина Константиновна приходится мне двоюродной сестрой. Полагаю, ни для кого не секрет, что подобные преступления караются смертной казнью. Кому вы верите?» фальцетом завопил кузнечик. «Посмотрите на нее! Разве княги не разгуливают, как оборванки? Они в золоченых каретах, дорогих нарядах, со свитой разъезжают. А это, глянь, ничуть на госпожу не похоже! Платье поди украла! Самозванка! Прослышала о пропаже княгини и решила выдать себя за нее! Схватить немедленно и посадить в холодную!» — приказал Копытов своим людям. «Ах ты, мерзавец!» Откровенная ложь и наглость, с которой действовал барон, пробудила такую злость, что я потеряла контроль и кинулась на него, оборачиваясь зверем. «Темное отродье!» ахнули люди, прыснув в стороны. Но первым радостно опомнился кузнечик. «Хватайте, тварь! Вяжите крепче! Я ж е говорил, что она не та, за кого себя выдает!» Самому барону я бы в раз горло перегрызла, но он не зря привел с собой толпу крепких мужиков. Тот детина, которого я сначала остановила, наотмашь ударил меня, защищая хозяина. Взвизгнув, я кубрем отлетела в сторону и тут же вновь кинулась на обидчика. Однако ему на помощь пришли еще четверо, у которых в руках появились хлысты и деревянные рогатины. Я уворачивалась, рычала и вновь бросалась вперед, не оставляя попыток достать барона. Но не учла, что среди людей Копытова нашлись охотники, знающие, как справиться с диким зверем. Меня загнали в угол, откуда не было выхода. «Попалась зверюга!» — не скрывал радости барон. «Что с ней делать, хозяин?» — поинтересовался старший из загонщиков. «Найдите сети, живьем поймайте!» Только свяжите покрепче, чтобы не вырвалось. Кузнечик ухмыльнулся. В подвале заприте, пусть посидит, поголодает недельку, пока я тут с делами разберусь. Подручные барона тут же кинулись исполнять приказ. Пяти минут не прошло, как меня спеленали сетью. Осознав, как глупо попалась злейшему врагу, я протяжно завыла. Вой сорвался на скулеж, когда загонщик больно ткнул меня палкой в бок. Внезапно со стороны леса раздался многоголосый вой стаю волков, услышав который, люди испуганно переглянулись. «Хозяин, если там еще много таких, как она, нам не поздоровится!» предупредил барона-охотник. Ложак пришел за волчицей. Если самка пострадает, он спустит с поводка стаю. Они никого не оставят в живых и не успокоятся, пока не заберут ее. «Глопости! Вы же сами знаете, почему ее нельзя отпускать!» Прошипел Копытов так, чтобы крестьяне ничего не слышали. «Убейте, раз нет другого выхода! Убейте всех тварей, что заявятся сюда! Слышали?» Я испуганно уставилась на дуло мушкета, наставленного в упор. Неужели все вот так и закончится? Однако смотреть в лицо смерти оказалось выше моих сил. Я зажмурилась, закрываясь руками и ощущая, как ловчая сеть больно врезается в нежную кожу. Руками. Бессильно застонала, понимая, что вновь перекинулась, о на мне из одежды только дурацкая сеть. Я сжалась калачиком, потянув колени к подбородку и прикрываясь, насколько это возможно. Мужик, что в меня целился, гулко сглотнул. — Так это ж девка теперь, а не волк. Что ж мне, в человека стрелять? «Темное отродье это!» — рявкнул Копытов, подбираясь поближе и пожирая меня плотоядным взглядом. «Пожалуй, что обычные пули тут не помогут. В мешок ее засуньте, после разберемся». «Да что же это делается?» — у з н а л я голос Матрёны. «Люди, барон же вам голову морочит! Княгиню нашу убить хочет и власть захватить! Неужели позволим, чтобы хозяйку на наших же глазах жизни лишили?» Я ж говорила, что живая княгиня, а вы не верили. Этот ирод проклятущей бумаги подделал и обманом власть захватил. Не дайте ему подлое дело совершить. Защищайте хозяйку, которой на верность клялись. На меня сверху опустилась мешковина, закрывая обзор. Но я отчетливо слышала звуки борьбы, звон ножей колунов. Удары, вскрики, борьбу. Я впилась зубами в сеть, надеясь ее перегрызть. а потом почувствовала, как всколыхнулось само пространство от разрывающих его многочисленных проколов. — Именем императора приказываю остановиться и сложить оружие! — раздался зычный, усиленный магией голос. — Помощь пришла! Я с облегчением выдохнула и вновь замерла в напряжении, узнав голос князя Данияра. «Где княгиня Ольбранская? Немедленно рассказать и доложить!» Немного времени потребовалось великому князю, чтобы ему указали на меня. Я хмыкнула, почуяв животный страх загонщиков. Вряд ли Данияру Константиновичу понравится, в каком виде он меня обнаружит. Впрочем, неприкрытое изумление, отразившееся на лице, когда он сдернул мешок, быстро сменилось злостью. Вокруг взметнулась стена пламени. надежно укрывшая меня от любопытных взглядов. Ловчая сеть осыпалась пеплом, вызывая невольный вздох облегчения. Однако подняться я не могла, потому что теперь меня укрывали только рассыпавшиеся по плечам длинные волосы. Данияр быстро стянул с себя камзол и накинул мне на плечи. «Что тут происходит? Почему ты в таком виде?» А у меня слова в горле застряли. Я боялась сказать князю, что с т а л о оборотнем. Сколько всего случилось, что не знала даже с чего начать. Фабрика сгорела, люди пострадали. Меня саму дважды чуть не убили. Я не справилась, наделала кучу глупых ошибок и всех подвела. Осознав это, я горько всхлипнула и расплакалась, давая выход эмоциям. «Ну, ты чего? Испугалась? Все позади, не переживай». Смягчив тон, пожалел меня Данияр и осторожно притянул к себе. Алим быстро выяснит правду и во всем разберется. «Князь Леви тоже здесь?» Пискнула и затряслась. Конечно, когда пропал сигнал амулета, Меланек первым делом доложил канцлеру и главе тайной канцелярии. Именно они занимаются вопросами безопасности, касающимися членов императорской семьи. «Я присматривал за тобой через Гольдмана». Он рассказал о твоих трудностях, планах и о бурной деятельности, что ты развернула в имении. Поэтому мы решили тебе дать шанс самой объясниться, почему сняла амулет. Сегодня же от Льва Соломоновича пришло тревожное сообщение, переданное неким Матвеем Фомичевым, что ты пропала, а имение захвачено соседом. Мы прибыли так быстро, как только смогли. И, видно, не зря торопились». Пока мы разговаривали, князь отдал своим людям распоряжение, чтобы раздобыли для меня одежду. Данияр отвернулся, пока я облачалась в крестьянское платье. Затем осмотрел критически и снова накинул на плечи камзол. Идем, там как раз барона Копытова с подручными задержали. Пора ему ответ держать за совершенные злодеяния. Я хотела этого и боялась одновременно, что будет, когда князья узнают обо мне, о том, кто такой Григорий и что он сделал, и что произошло недавно в лесном убежище. От мага разума ничего не скроешь, как бы ни старалась. Может, другие маги и способны защищать мысли, но я не умела. Мужичье, недавно притеснявшее моих крестьян, выстроили в рядок и поставили на колени. Понурые, со связанными руками, они уже не выглядели бравыми молодцами и расхитителями княжеского добра. Копытов цветом лица слился с зеленым камзолом. Его подлые глазенки заискивающе метались от великого князя к канцлеру и обратно. На меня мерзавец даже взглянуть боялся. Али Мосипович Леви внимательно изучал документ, который я недавно разорвала на две половины. Теперь его еще и пожевали с одной стороны. Видимо, толстяк. Скудин пытался уничтожить улику. — Занятная бумага, — хмыкнул великий князь. — Артемию Павловичу понравится. Что-то он задерживается. — Данияр, ты не в курсе? — Прислал вестник, что скоро будет. — Ответил Шумский. — Удалось выяснить подробности. Как так получилось, что мою д р о ж а й ш у ю сестру будто зверя в ловушку загнали и сетью охотничьей спеленали. Голос у Данияра звучал мягко, но даже у меня волоски на коже дыбом встали от той угрозы, которую излучал собой мужчина. Дай минуту. Канцлер подошел вплотную к Копытову, презрительно изучая ничтожество, посмевшее творить самоуправство на чужих землях. Не прошло и десяти секунд, как лицо князя Леви исказилось гневом, Всегда спокойный и тактичный мужчина, образец благородства и воспитанности, с размаху засветил барону кулаком по морде. Кузнечик клацнул челюстью и отлетел на пару метров, дергая кривыми ножками. — а л и м д а н и я р нахмурился. — Ты должен сам увидеть, — процедил канцлер. — Это за гранью человеческих законов и правил. Приблизившись к Шумскому, мак разума коснулся его лба пальцами, на миг прикрыв глаза. Я испуганно отшатнулась, заметив, как князь задымился, а его крепко стиснутые кулаки вспыхнули магическим огнем. Взглядом, в котором тоже бушевало пламя, Данияр уставился на жалкого кузнечика. «За оскорбление чести рода великих князей Шумских!» За отказ смертельно раненому члену рода в спасении, за преднамеренный поджог, незаконное присвоение имущества и попытку убийства члена рода барон Аркадий Степанович Копытов приговаривается к смерти. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит и будет приведен в исполнение немедленно. Князь Шумский мгновенно создал огненный пульсар и обрушил его на преступника. Барон едва успел выставить руку в защитном жесте, как тут же вспыхнул факелом и рассыпался горстью пепла. Легкий порыв ветра, вызванный порталом, из которого вышел молодой человек с кипенно-белыми волосами, разметал пепел по земле. «Развлекаетесь?» Он неторопливо осмотрелся, оценивая обстановку, а затем уверенно направился к канцлеру. «Алимосипович, уверен, вы уже составили картину преступления? Есть работа для моего ведомства?» Холодно поинтересовался глава тайной канцелярии. «Или вы тут сами разобрались?» «Разумеется». Князь Леви уже взял себя в руки и невозмутимо передал стужа в у ч а с т и документа. Магический кристалл со слепком сознания преступника и приведенным в исполнение приговором передам позже, а пока рекомендую направить группу дознавателей в Велецкий уезд и взять под арест баронессу Копытову с дочерью и братом. Пока глава тайной канцелярии раздавал приказы подчиненным, прибывшим за ним следом, князь Леви подошел ко мне. Я стояла, ошеломленная, столь стремительной расправой над врагом, и таращилась на горсть серой пыли, что от него осталось. — Ярослава Елизаровна, к вам тоже появились вопросы. Как вы выжили? И что это за трюк с волками? Я в ответ пожала плечами. Прежде мак разума спрашивал разрешение, создавая иллюзию того, что собеседник контролирует ситуацию. Но недавняя демонстрация подтвердила догадку, что князя Леве останавливали лишь собственные принципы. Он давно научился держать маску и не выказывать удивлений. «Вы ведь уже и так узнали, что хотели», — обратилась к мужчине мысленно. «И что дальше? Что со мной будет? А с Григорием...» «Это уже не мне решать», — ответил мужчина вслух. «Решать что?» — услышал нас Данияр. «Мою судьбу», — усмехнулась с горечью. «Почему-то на это есть право у кого угодно, но только не у меня». Ее величество? Никто угодно, мягко поправил Алим Осипович. Я уже сообщил ей и профессору Мечникову, что потребуется их личное присутствие.